Глава 28. Охотник на пиратов Лиам. У Авида по обоим плечам установлены щиты, он крупнее обычного мобильного рыцаря. Такая машина сильно нагружает пилота. Вдобавок этим доспехам трудно управлять, а соответствующая его крупному размеру мощь не позволяет установку функции помощи в пилотировании. Он крупнее среднего рыцаря, мощнее и окрашен в черный цвет, как сам окружающий космос. И когда этот вид подлетел к крейсерам Дома Пятаков, то начал сыпать корабли из базуки в левой руке. И хотя в Авид выпадали противорыцарские лазеры, все они блокировались энергетическими щитами вокруг него. Крейсера вспыхнули после залпа ракет из базуки. В поисках следующей жертвы, Лиам погнался за бегущими с поля боя мобильными рыцарями Дома Пятаков. «Вы слишком медленные!» Все доспехи Дома Пятаков были поддержанными и устаревшими. Различие в производительности слишком велико, от отчего они моментально уничтожались, когда их нагонял Авид. Ощущение от подавляющей мощи потрясающее. Позади смеющегося Алиама находился батальон рыцарей. По идее, они сопровождения, но не могли даже догнать его. Мобильные рыцари Банфилдов – модели массового производства, использующиеся в имперской армии. А если точнее, передовые модели для элитных сил. Если они планировали задавить числом, дому пятаков понадобилось бы около 40 до 45 тысяч кораблей. Однако это только бы предоставило им шанс на победу, а победят они или нет, это уже другой вопрос. Когда Лиам добрался до флагмана пятаков, вокруг него возникли магические круги. Оттуда начали материализовываться пусковые установки. Было выпущено сотни ракет, которые взорвали флагман пятаков. Наблюдая за ситуацией, Тия в своем белом доспехе «Управлять такой сложной машиной, как частью своего тела, как же красиво! Нужно постараться не отставать от него!» Пока она любовалась им, к ней подлетел вражеский отряд. В ответ на это она вдавила в пол педаль ускорения и на полной скорости разбила приближающегося врага. Враги взрывались один за другим, но Тия даже не думала тормозить. «Ещё! Еще! Её глаза налились кровью. «Пройденный мною ад! Ничто по сравнению с этим!» Отступающие солдаты пятаков молили о пощаде, но Тия не чувствовала к ним симпатии, несмотря на жалобные голоса. Когда они решили работать с пиратами, то стали врагами для Тии, которых необходимо истребить. Где бы ни прилетел ее доспех, от врага оставались только обломки. Ни среди пиратов, ни среди дома пятаков не было никого, кто бы мог противостоять принцессе-рыцарю, павшей страны. В то же время, когда флот пятаков и пиратов уничтожали, Катерина, сопровождающая Питера на пути домой, не могла скрыть недоумение. Все прибывшие корабли были устаревшими. Это еще ничего – В том, чтобы использовать старомодные изделия, нет ничего плохого, если их как следует обслуживают. Однако линкор «Питер-3», на борт которого зашел сам Питер, был совершенным старьем. Этот линкор смоделирован сотни лет назад, и хотя снаружи его приукрасили, внутри было просто ужасно. Вдобавок к этому, личная каюта Питера нерациональна. «Что думаешь, мой корабль действительно лучший?» Катерина была озадачена словами Питера. «Он довольно... винтажный». И хотя у нее сложилось не слишком хорошее мнение, Питера это, похоже, не волновало. «Он поразительный, правда? Мой любимый. Думаю, это довольно выдающийся корабль». У Катерины закружилась голова от услышанного. «От списанных линкоров имперской армии, и того будет больше толку». Это не принимая в расчет бессмысленную огромную каюту Питера, вместо которой можно было бы потратить на более важные вещи. Кажется, Питер не понимал, что со всеми этими улучшениями плачевная производительность корабля упала еще сильней. Н «На самом деле, мне по душе корабли поменьше. Не думал приобрести крейсер». Вместо чего-то настолько большого и бесполезного, лучше купить новый корабль поменьше. Она уже серьёзно задумалась позвонить отцу и попросить одолжить один из его кораблей. «Не люблю крейсеры. Если честно, я предпочитаю суперлинкоры, но империя не продаст их мне». «Столица тебя не признала?» Это откровенно удивило Катерину, поскольку оно отличалось от услышанного ею. «Я подавал запрос, но мне отказали». «Линкоры суперкласса, суперлинкоры». Ещё крупнее линкоров класса «Крепость», и они продаются только тем дворянам, которых признала Империя. Это символ доверия Империи благородному дому. Чтобы дом графа оставался без признания, с ними должно быть действительно что-то не так. «Это совсем отличается от того, что мне рассказывали. Я думал, с этим браком не должно возникнуть никаких проблем». Катерина начала нервничать после рассказа Питера. Питер продолжил болтать, совершенно игнорируя ее состояние. «Я так вырос за эти три года, практически вдвое больше». А Катерина тем временем всерьез задумалась о своем будущем, игнорируя его болтовню. «Первым делом необходимо связаться с отцом и расторгнуть помовку». Ох, или ее дела, тревога Катерины нарастала все больше. Пока я летал на Овиде, вражеский строй рухнул и они начали бежать. Глупые отбросы, объявившие себя частью дома пятаков, даже воспользовались именем известного богородного дома. Какой идиот поверит в их блеф? Нет здесь никого из пятаков. Я избегал этот дом не просто так. Они праведные, серьезные и справедливые. Они уделяют много внимания внутренним делам и благодетельным идеалам. Чтобы у личной армии такого дома был неумелый флот, полный устаревшей техники? Да это просто абсурд. Какое невозможно? Они ошиблись выбором имени для блефа. Они без сомнения злые пираты, прикидывавшиеся дворянами. Но я это злее вас. По сути дворяне этой вселенной ничем не отличались от пиратов. Отличие все же есть, мы немного лучше себя ведем и полностью контролируем свои владения. Иначе говоря, как злодей, я сильнее их. Теперь настало время найти вражеский флагман. Я уже обыскался его, но пока безуспешно. Они все выглядят одинаково. Я занялся поисками корабля, а оставшиеся вражеские силы оставил союзником. Больше всех выделялась те. Число убитых ей врагов не переставало расти. О, она на самом деле ничего не ожидал такого. Я не заметил, как ближайших врагов не стало. Когда я переместился в следующий сектор, в поиске новых врагов, то обнаружил пиратский корабль, который слегка крупнее остальных. Мостик флагмана Вар получил звонок от пиратов. «Молю вас, мы сдаемся, будьте милосердны, мы тоже жертвы, это все фикон Тразель!» На их мольбу главнокомандующий ответил. «Вот это занятный рассказ!» Он вел разговор, попивая кофе. Пока он попивал его, союзные войска продолжали атаковать пиратов. В отличие от спокойного главнокомандующего, лидер пиратского фото находился на грани нервного срыва. «Да что вам нужно, чтобы вы приняли нашу сдачу? Давайте пристегнем вам верности. У нас даже много связей в подфоли. Хотите денег, мы запатим сколько угодно». Главнокомандующий угнулся лидеру пиратов, пытавшемуся продать свои услуги. Пират угнулся в ответ, думая, что он спасен, но... «Грёзы оставьте себе для снов». Все пираты одинаковы. Как только вы чувствуете поражение, то тут же пытаетесь спасти свою шкуру. Что? Вы знаете, что мы делаем с подобными пиратами? Не хотите узнать больше о делах Виконта Розеля? Мы, мы нужны вам живьём, чтобы узнать, почему он напал на вас. Вовсе нет, мы не ведем переговоров с пиратами. Когда лидер пиратов что-то закричал, изображение на мониторе внезапно заполнилось помехами. Затем и вовсе прервалось. Один из операторов предоставил доклад. Авид уничтожил вражеский флагман. А также Лорд Лиам передал сообщение. Я возвращаюсь, устал. Главнокомандующий выдохнул. Подготовьте все к его прилету. На самом деле мне хотелось поговорить с ними еще подольше, но раз Лорд Лиам устал и избавился от них, то тут ничего не поделаешь. Он хотел услышать, что еще лидер операторов мог рассказать. Оператор предоставил еще один доклад Враг отступает Главнокомандующий отдал приказ В погоню за ними Как только Лиам озвучил свой приговор Этот результат и стоило ожидать Главнокомандующий посмотрел на располагавшегося в кресле Курта Которого разом покинул напряжение Лорд Курт, позвольте извиниться за то, что вовлекли вас в нашу битву с пиратами Курт помотал головой «Нет, я многое узнал. но удивление, даже наблюдение выматывает». «Рад слушать! Кто-нибудь, принесите Лорду Курту выпить». Когда я наконец вернулся, все солдаты выстроились поприветствовать меня. Мне от этого стало очень хорошо. Когда я спустился с Авида, они зааплодировали. «Вы были великолепны, Лортолиам?» «Ага». Я поднял руки и помахал им. «Они действительно стараются подлизаться ко мне». Они продолжали восхвалять меня, несмотря на то, что я просто пилотировал невероятно мощный доспех, известный как Авид. Я ощутил силу. Даже если наша победа была предрешена, эти комплименты все равно приятны. Ко мне подошел солдат и предоставил доклад. «Когда достигну последние стычки, мы оставим здесь 3000 суден и отправимся с остальными во владение барона Экснера. Соберите все обломки и доставьте в наше владение». «Нашли какие-нибудь сокровища?» Солдат помотал головой. «Мы не нашли подходящих сокровищ для вас, Лордлиам. Однако за врага назначена награда. Мы получим ее у Империи». Показанная награда была огромной. Это очень поможет с исправлением финансового положения моего дома. «На этот раз неудача. Будем надеяться, во владениях Курта повезёт больше». Похвала в мою сторону была вполне естественной. «Поскольку главный здесь я. Будь я очередным пилотом, мне бы ни за что так не зааплодировали. В такие моменты мне тоже нужно стараться. Буйствуешь где хочешь, а когда устал, просто возвращаешься. Быть главным – поистине замечательное чувство». Тия просматривала отчет о битве, и хотя между ней и третьим местом была огромная пропасть, она даже и близко не стояла с Лиамом. Она удивилась. «Даже опытным ветеранам не под силу управлять доспехом с такой легкостью. Со стороны, казалось, вид очень трудный для управления доспех. Разумеется, с маневрами на нем непросто. Но обычного пиота без сомнения потреплют высокие характеристики, которыми он в итоге так и не сможет воспользоваться по полной. Солдаты болтали, проводя обслуживание Авида: «Управлять такой махиной? Мортворт Лям родился не там?» Родился если он в рыцарском доме, то точно бы стал лучшим астом Империи. Зачленение на пределе. Возможно, понадобится отправить его производителю». Тия восторгалась еще сильнее этого факта, что Лиам обладал способностью доводить Авида до предела. После боевое пространство прибыло транспортное судно торговые палаты Хенфри. Их позвал дом Банфилдов пополнить запасы. Для сбора обломков был размещен гравитационный генератор. Притягиваемые обломки закружились вокруг него. Рабочие боты летали между ними, собирая любые полезности. Собиратели обломков из водений Лиама. Томаса, владельца этого крупного транспорта и техники, пригласили на борт линкора. Он подготовился к ведению переговоров, но темы стали пираты. Так значит, было подтверждено, что они связаны с домом Виконта. Тему поднял серьезный на вид солдат, проверявший предоставленный Томасом список. «Ну, это широко известно среди торговцев. На самом деле, их действия казались подозрительными многим». Он серьезный солдат, не особо заинтересовался этой информацией. Ему больше интересно было вот что. Я собираюсь доложить об этом, но мне хотелось бы узнать, планирует ли компания Хенфри продолжать вести дело с домом Розелей. Пусть они рядом с водением Виконта, их атаковал огромный флот пиратов. И хотя они доложили об этом, не было ни единого намека, что к ним посылает помощь. Военное ведомство не будет высокого мнения о поставщике, который связан с таким Виконтом. После этого инцидента я решил отстраниться от них. Все их поступки были слишком оскорбительными. Они относились к Лиаму слишком сурово. Солдат, казалось, согласен. Он стучал по столу ручкой. «Мы того же мнения, но лорд Лиам не планирует подавать протест». «Не планирует?» Любые его жалобы полностью оправданы, так что Томас не понимал, о чем думает Лиам. Солдат тоже был в недоумении. «Похоже, это неинтересно ему». На самом деле он больше сосредоточен на налаживании сильной связи с домом барона Экснера. Вот уж удивительный дом для поддержки. В вопросах территории Экснера не самый лучший выбор для партнерства. Томас не понимал ход мысли Лиама для выбора этого дома и отправки армии, чтобы очистить их территорию. Однако солдат перед ним выглядел немного радостным. Нет, даже я считаю, что это не самый удачный выбор в вопросе территории. Но барон Экснер считается героем в имперской армии. Сам человек – беспроигрышный вариант, с огромным влиянием среди офицеров. Солдат перед Томасом, вероятно, был очередным фанатом барона. Он немного светился, говоря о бароне. Томас задумался. Ясно. Так он пытается усилить свое военное влияние на будущее. Брайан. Так вот, Лиам умеет заводить друзей? Брайан несказанно рад. А магия – это его первый друг.